утка с грибным соусом. Раймонд Фейдо поправил шёлковый галстук в форме бабочки. Кончики его густых усов свисали по обеим сторонам от мессистой нижней губы, а полуприкрытые полугущащие глаза Свидетельствовали только о том, что главный акционер газеты Лё Фигаро не чувствует надобности открывать их полностью. Он понимал, что агент безопасности парижской полиции ему не съесть, как комара, поэтому скрестил жилистые пальцы рук и приготовился перетерпеть раздражающее жужжание. В конце концов официант уже принял заказ, а это значит, что первое блюдо в зал ресторана Лякримаер Принесут всего через пару минут. Линуара это безразличие раздражало ещё больше. После погрома из театра Шатле пятерых гвардейцев и самого Турно увезли на карете скорой помощи в военный госпиталь с разбитыми головами. Если кто-то из них сегодня ночью умрёт, их смерть будет на совести Линуара. Артисты балета сражались отчаянно, и это их спасло. Нападавшие не ожидали такого отпора от попрыгунчиков. В результате выступать не смогут только трое, но ноги целы даже у них. Нежинский отделался парой ушибов, Фокину расцарапали сломанной ножкой стула всю грудь. Дело разрешилось, когда Люси Жанвиль вызвала в театр бригаду пожарных. Почувствовав себя в меньшинстве, бандиты и рабочие пошли на попятную. Гвардейцам удалось арестовать несколько самых неповоротливых из них и увезти в префектуру на допрос. Пезон уже их обрабатывает. Аленуар всё ещё не давал покоя вопрос о том, кто же надавил на Кальмета, чтобы тот выступил против русских. После разговора со стрюком он достал у агентов, следивших за политическими, список самых крупных акционеров Лё Фигаро. Возглавлял этот список Раймонд Фейдо. государственный советник в министерстве внутренних дел. И вот они сидят в ресторане напротив министерства и готовятся жевать утку, залитую грибным соусом, в то время как Турно сейчас, возможно, умирает в госпитале, а Николь до сих пор мучается от головной боли у себя в квартире. От бессонной ночи и всех происшествий последних суток ленуара раздражали даже кремовые шторы на окнах ресторана. Какого чёрта их там вообще повесили? Вы думаете, я знаю, что творит Кольмет в редакции? Главного редактора нанимают, как шеф-повара в ресторан, невозмутимо сказал Фейдо. Он уже знает свою кухню, своих помощников, все рецепты блюд он уже придумал. Если я начну диктовать своему главному редактору, о чём писать, зачем тогда мне нужен этот редактор? Я ему не цензор и не секретарь, чтобы вычитывать каждое написанное слово. Однако Кальмет раньше никогда не запрещал статьи театрального критика Брюсселя. Он сослался на полученные от читателей письма. Конечно, мы внимательно читаем все письма наших подписчиков. Разве это не долг каждой уважающей себя газеты? Обычно в газетах этим занимается не главный редактор, Если только письма не отправлены на его имя, любезный. Официант принёс блюдо, и морщинки на лбу Феи до разгладились. Правый глаз чуть приоткрылся, наслаждаясь видом горячей птицы. Ленуар чувствовал, что от запаха грибного соуса его начинает тошнить. Хорошо, значит, в министерстве внутренних дел не придерживаются антирусской позиции, перешёл в наступление сыщик. Федо отрезал кусочек утятины и с наслаждением положил его в рот. А русскими делами занимается Министерство внешней политики Мишель Ленуар. Часто им даже уделяется слишком много внимания, чем это требуется для благополучия Франции. Русские наши союзники по договору Антанты. Если мы хотим выжить в Европе, следует дорожить такой дружбой. Ленуар отрезал незалитый соусом кусочек спаржи и тоже приступил к ужину. Сегодня он ещё не обедал. Спарже показалось ему вершины кулинарного искусства. Русские наши союзники, но не друзья. И англичане нам не друзья, а лишь бизнес-ищник. В вопросах выживания в Европе французам нужно полагаться только на себя. И инвестировать не в развитие русской экономики, предоставляя займы налево и направо, а в развитие национальной промышленности. Вы знаете, что даже в нашей стране еще не со всеми крупными городами налажено железнодорожное сообщение. Вы знаете, сколько еще нужно электрифицировать предприятий. Феидос снова поправил свой галстук бабочку. и погладил кончиками пальцев синие запонки с изображением жёлтой лилии Я верю в гармоничное развитие и в то, что изоляция для любой страны губительна Иногда нужно уметь выстраивать отношения даже с теми, кого раньше не понимал сказал Ленуар На русский это аристократы и мужики англичане грубые островитяне, которые думают только о своих интересах Если лилию долго называть подорожником, со временем люди перестанут улавливать её аромат, осторожно заметил Ленуар. Фейдо повернул руки так, чтобы запянки прижимались к столу. Кто же, по-вашему, устроит козни против Дягилева? Дягилев сам любит устраивать скандалы и привлекать внимание к своей труппе. Его проблема в том, что он хочет стать художником и музыкантом, но не способен к творчеству он притворяется деловым человеком но для этого тоже нужен талант газалаберность в ведении счетов русских сезонов очень задевает габриэля острюка интересны я как раз сегодня с ним встречался сказал ле нуар острюк тоже строит из себя любитель прекрасного но больше всего он любит деньги и в отличие от дягилева у острюка есть к этому призванию. Он очень плохо отзывался в русском сезоне 1909 года. Он мне рассказал о дефиците. А рассказал ли он вам о том, сколько писем и конфиденциальных отчётов он разослал тогда и нам, и русским, чтобы окончательно погубить репутацию Дягилева. Как он называл его обманщиком и рекомендовал директору оперы Гарнье Никогда не вступать с Дягилевым в деловые отношения. Федор взвёл руками и снова машинально погладил свои запонки. Клинуар задумчиво отрезал кусочек утки, уже не обращая внимания на соус. Горячее мясо быстро растаяло во рту. По мере того, как ужин аккомпанировал разговору, к Клинуару возвращался аппетит. Он вспомнил, что уже видел такие За панки раньше